Конец кондуита Весной, в конце последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобретал совсем особый смысл, и мы все чувствовали это. На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгоряющих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отученных дней мы скакали в диком индейском танце. «Ура!» — декламировали мы хором в триста глоток. «Ура! Мы жжем последние дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка без обедом! Смерть кондуитам! «Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрёжки! Горят дневники старого режима!» Биндюк и Стёпка пробрались в пустую учительскую. Шкаф с кондуитом был заперт. Велка щекотала хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глаз-муляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Биндюк ногой проломил филенку. Кондуит был извлечен. «В огонь, кондуит!» — завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках. «Поджарим, ребята, цапцарапову брехню!» Но всем захотелось потрогать голубиную книгу, прочесть в ней о себе — раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же кондуит был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить для истории. Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех кондуитных записей. Горели старые кондуиты, Корежились в огне их прочные переплеты. На крыльцо вышел старшеклассник Форсунов, член городского совета депутатов. «Товарищи!» — обратился он к гимназистам. «Минутку тишины!» «Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников Ромашова, Тараканиуса, Ухова и Монохордова. Нам дадут новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому!» Кандуит кончился! С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную голубиную книгу, вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра 300 парней в Маренго. Мы исправляли неслыханную тризну по кандуиту. Черные хрупкие страницы шевелились в зале.